Глава сороковая. Летите, голуби, летите. Следующим утром на рассвете верхняя палуба яхты отъехала в сторону и обнажила в трюме ангар, в котором ждал своего часа вертолёт. Лифт поднял его в уровень с верхней палубой, и Картузов, прогрев двигатель, куда-то умчался. После завтрака, который подали каждому в свою каюту, потянулось тамитильное ожидание каких-то событий. Никто не мог догадаться, каких именно. Яхта дрейфовала в открытом море. Наконец, всех фигурантов вывели на палубу. Накануне все документы были оформлены и поступления средств были подтверждены. Держать дальше посторонних на судне смысла не имело. На яхте сгустилась напряжённая атмосфера. Может, сказывалось близкое соседство с Бермудским треугольником. А может из-за того, что Питер, Дерек и Хенк не ведали о предстоящей им судьбе и страшились догадываться. Тяжёлые мысли бродили в их головах и проецировались на товарищей по несчастью. Кой-кого из них даже подтряхивало зноб. Тем более, что перед выводом их на палубу всех тщательно обыскали, сняли всю одежду и оставили только в коротких шортах и тельняшках. Все молчали. Внезапно возник с трёка вертолёта. На горизонте показалась точка. А вот и сам вертолёт приземлился на палубу. Он небольшой, на трёх пассажиров. За пилота был Майк Картузов, а пассажирами Нельсон и его соратник Хавьер, который не расставался со своим мужским пистолетом. "А вот и мы", приветственно воскликнул Нельсон. "Как, вы нас не ждали?" Группа из трёх европейцев застыла, будто ледяные скульптуры на сибирском морозе. Картузов в шортах, пилотском шлеме с наушниками и босой задумчиво рассказывал перед группой. Экипаж яхты расположился в стороне, но прислушивался к словам капитана внимательно. Конечно, господа хорошие, я мог бы вам ничего не говорить, а просто отпустил бы вас в океанскую пучину на самое дно как поётся в одной старой хорошей песне: к ногам привязали ему колосник, простынкою как бы обернули. И далее по тексту. Картузов произнёс это на распев в ритме вальса, стараясь попасть в хорошо известную мелодию. Но начальство у нас чертовски гуманное. Оно не позволило, даже строго запретило. Напрасно старушка ждёт сына домой, ей скажут, она зарыдает. Допел он куплет. Ведь вы физически никого как будто не убивали. Нет на ваших руках явной крови. Обратное, к сожалению, не доказано. С другой стороны, мы вас убедительно попросили, и вы проявили разумный подход. Практически всё награбленное нам удалось вернуть. Правда, было бы лучше, если бы вы с самого начала не воровали, а работали на пользу русского народа. Но об этом остаётся только мечтать. Было понятно, что Картузов испытывает определённый восторг от удачно завершённого очень сложного дела. Забота его отпускали, и душа готовилась воспарить. Однако, если вас не казнить, то какое наказание выбрать? Продолжал вслух размышлять Картузов. Казнить нельзя помиловать. Где поставить запятую? Сегодня это модный вопрос. Ты бы где поставил? Задал он спундеру риторический вопрос, вкнув в него пальцем. Правильно, ответ очевиден. И он опять прошёлся по палубе в задумчивости. Скульптуры следили за его прогулкой одними глазами, боясь пошевелиться. Мне пришла в голову гуманистическая идея высадить вас на какой-нибудь тёплый остров. Здесь их много в окрестностях. Народу там никакого нет. Обманывать и эксплуатировать некого. Фрукты и овощи свои, рыбалка опять же. Отличное лекарство для ваших испорченных душ. Тем более что существует даже инструкция на такой случай. Картузов помахал какой-то книжкой. Но, с другой стороны, вдруг какие-то туристы случайно заявятся на этот остров. Тогда весь воспитательный эффект будет истрачен впустую. Пару идёт в свисток. Нельзя этого допустить. Тут некоторым членам нашей команды Картузов с благодарностью посмотрел на Леру. Явилась парадоксальная мысль: отдать вас на перевоспитание в трудовой коллектив. А что? А вдруг? И где же такой коллектив взять? Задумчивым взглядом Картузов обвёл горизонт. Если и поискать, то коллективов всюду полно. Человек животное коллективное. А тут и искать не пришлось. Вот, представляю вам председателя местного профсоюза. Картузов указал на Нельсона. «Товарищ Нельсон, прошу любить и жаловать новых членов!» Нельсон, хотя не понял и половины сказанного, по реакции скульптур понял, что планеты повернулись в его сторону и с удовлетворением потер руками. «Ну что же», — обратился к фигурантам Майк. «Погостили, господа, пора и честь знать. Отправляйтесь, господа, образно говоря, по домам». «Вот что», — обратился он отдельно к Питеру. Давно хотел тебе книженцию подарить. Тащил её для тебя из самой Европы. На, почитай. Картузов передал Питеру книжку, которой размахивал раньше. Выглядела она очень ветхой. Это фоксимильное издание, воскликнул он, словно оправдываясь. Сам бы читал, не отрываясь, но подарок другу важнее. Вот, обрати внимание. Он указал Питеру на обложку, на которой старинным шрифтом было написано: Жизнь и странные приключения Робинзона Крузо. Моряка из Йорка. Автор Даниэль Дефо. Я надеялся, что она тебе в новой жизни пригодится, но Нельсон убедил меня, что и сам сможет до худшего всё объяснить без помощи Дефо. Счастливого пути, друзья. Питер вертел в руках бесполезную книгу, не зная, куда её приткнуть. Он сунул её в руки проходящей мимо Лере. Элеонора, не забывай меня. Лера поцеловала обложку и вернула книгу Питеру. Прощай, моряк, век тебя не забуду. Питер прижал книжку, которую теперь согревал единственный поцелуй обожаемой им женщины к груди. На воду была спущена надувная моторная лодка, в неё подана канистра с бензином, чтобы хватило до берега, и вся пятёрка, погрузившись, с ветерком полетела по гладкому морю в сторону новой жизни.